Давайте наполнимся позитивом. Эпиграф. Все, что иные люди делают правильно, они делают с опозданием. А все, что они делают неправильно, все своевременно. Павел Мороз. На этом мы заканчиваем рассмотрение основных факторов, которые могут создавать проблемы на пути к желанной цели. Давайте еще раз назовем их. Жизнь реализует содержимое вашей головы, вашего сознания и подсознания. В вашей реальности появляется то, во что вы на самом деле верите относительно себя, своей жизни, близких отношений и противоположного пола. Если вы невысокого или слишком высокого мнения о себе, недолюбливаете в противоположный пол, боитесь близких отношений, считаете, что без любви нормальной жизни нет и так далее, вы получите отражение ваших мыслей в жизни. То, чего мы боимся, догонит нас. То, что мы осуждаем, мы получим в своей жизни. То, с чем мы боремся, станет еще крепче. Вывод прост. Если вас не устраивает ваша личная жизнь, поймайте свои мысли о ней, перестаньте повторять их, начните мыслить по-иному. Держать в голове позитивные мысли так же легко, как и негативные. Все дело в привычке. Родители, друзья, общество в целом, книги и средства массовой информации – постоянно внушают нам некоторые идеи, которые мы воспринимаем как естественные, а затем начинаем руководствоваться ими. Эти идеи могут быть нейтральными или позитивными, типа «дети должны уважать родителей и заботиться о них». Но порой они становятся источниками длительных переживаний и вообще могут сломать вашу жизнь, если вы будете слепо им следовать. Например, в нашем обществе принята идея моногамии, которую можно выразить фразой. Нормальный мужчина должен любить только одну женщину и жить только с одной женщиной. Но если переместиться всего на пару тысяч километров на восток, то мы попадаем в общество, которое в то же самое время руководствуется совсем другим правилом. Один мужчина может иметь столько же, сколько он может содержать. А если переместиться на пару тысяч километров на северо-запад – то мы попадем в общество, которое руководствуется правилом. Одна женщина может жить с любым количеством мужчин. Шведская семья. Или даже мужчина может создать семью с мужчиной. И какая же из этих идей истинная? Понятно, что каждую из этих идей, как единственно верную, будет отстаивать тот, кто живет на соответствующей территории и руководствуется ею. Причем за свой стереотип семейной жизни человек готов отдать все. Нервы, здоровье, счастье, саму семью, отношения и так далее. Поэтому есть смысл задуматься над тем, а насколько истинна та модель семейной жизни и те идеи взаимоотношений в семье, которые вы готовы отстаивать до конца, то есть до развода. Стоят ли они того, чтобы ради них расставаться с человеком, который давал вам такие радостные ощущения некоторое время назад, и который может подарить вам их еще и еще, если вы не будете упираться в отстаивании своих убеждений, истинных только для вас, только в данном месте и в данное время, и не являющихся истинами во всех остальных местах и временах. Подзаголовок. Разберитесь с идеализациями. У каждого человека имеется осознанный или неосознанный им набор ожиданий, картинок того, как должна складываться его жизнь. Если эти ожидания для нас очень значимы, и мы не готовы спокойно принять реальность, которая чем-то отличается от наших прогнозов, то жизнь применяет к нам процессы духовного воспитания. Она дает нам уроки, главная идея которых состоит в том, чтобы научить нас не осуждать ту реальность, которая не совпадает с нашими ожиданиями. То есть она разрушает наши идеализации. Поэтому стоит вместо борьбы с жизнью задуматься над тем, а почему возле вас оказался человек, поведение которого вас совсем не устраивает. Скорее всего, эта жизнь в порядке вашего духовного воспитания свела вас вместе, чтобы доказать вам ошибочность ваших убеждений. А вы, не понимая и не принимая ее уроков, боретесь за свои идеалы, пытаясь переделать близкого человека по своему разумению. А он, естественно, не желает меняться, и в свою очередь требует от вас, чтобы вы изменились, но уже в соответствии с его фантазиями. В итоге совместная жизнь двух людей часто превращается в поле боя, где каждый, руководствуясь самыми лучшими побуждениями, пытается переделать своего любимого или любимую. И так будет продолжаться до тех пор, пока вы не снимете осуждение и не научитесь относиться к своим любимым как вполне свободным, и осознанным существам, имеющих полное право руководствоваться другими идеями, нежели желаете вы. Подзаголовок «Врожденные инстинкты». Дополнительное разнообразие в эту катавасию вносят еще и врожденные инстинкты, унаследованные нами от наших далеких предков и часто влияющие на наши поступки и суждения. Поскольку инстинкт является частью нашей биологической природы, то мы обычно не осознаем его влияние. но руководствуемся им. А инстинкт не развивается вместе с человеком. Он руководствуется только теми задачами, которые поставила перед ним природа на самой заре существования человечества. Тогда, то есть многие тысячи лет назад, инстинкты помогли человеку выжить и достичь существующей ныне степени эволюции. Но поскольку сами-то они не изменились и по-прежнему преследуют свои цели – обеспечивая людям выживание в сложных условиях и продолжение рода, часто возникает противоречие между требованиями инстинкта и требованиями разума человека. Инстинкт обычно побеждает. И в итоге человек пребывает в ужасе от тех глупостей, которые он сам же и совершает, непонятно зачем и для чего. Значит, чтобы жить более успешно и осознанно, надо научиться выявлять поступки, коренящиеся в инстинктах, и научиться управлять собой. Таковы основные источники проблем, возникающих в жизни человека. Понятно, что существует еще множество и других причин, не попадающих в эти разделы, но они обычно более индивидуальны. К работе с ними есть смысл приступать только тогда, когда вы абсолютно уверены, что ни одна из перечисленных выше причин не влияет на вашу жизнь. Если вы так считаете, то вы, скорее всего, ошибаетесь. Вы преувеличиваете свою уникальность – а это относится к такой идеализации, как гордыня. Подумайте над этим. А сейчас мы хотим напомнить о тех средствах и методах, которые мы рекомендуем для самостоятельной работы по приведению себя в состояние человека разумного. То есть такого, который сам не создает себе проблем, поскольку понимает, что все происходящее с ним есть следствие его собственных мыслей и поступков. Интересно, много ли таких? Очень подробно Эти методы описаны в книгах, в списке литературы книги номер 1, 2, 5 и 11. Здесь мы лишь напомним о них. Главная цель использования этих техник – перевести себя в такое состояние, когда у вас в голове будут явно преобладать хорошие, позитивные мысли, и ваша жизнь будет полностью устраивать вас. Подобных методик существует множество. Мы предложим вам несколько техник, чтобы вы могли выбрать себе то, что вам подходит больше всего. Подзаголовок. Самопрограммируйтесь. Позитивное мышление – это прекрасный и эффективный способ изменить свою жизнь. Что такое позитивное мышление? Это такой способ думать, при котором вы не осуждаете, не критикуете, не испытываете ненависти к себе и тому, что и кто вас окружает. Это не значит, что вы все время ходите с улыбкой идиота и не замечаете недостатков жизни. Вы просто не концентрируете на них свое внимание, не отдаете им свою энергию, не подпитываете их, а, следовательно, и не концентрируетесь на них. Вы можете сказать, конечно, что все это хорошо, но очень трудно и практически невозможно, что нельзя сознательно направлять свои мысли в нужном направлении. Если вы действительно так думаете, если вы уверены в этом, то в вашей жизни так оно и будет. Это станет для вас правдой. Если же ваше желание изменить себя и свою жизнь достаточно сильно, вы будете это делать. И у вас будет это получаться. Получается же у вас думать негативно. Вы же это умеете. Вы же привыкли к этому. Тогда точно так вы привыкнете думать и позитивно. Умная мысль. В борьбе с самим собой противников не выбирают. Борис Крутиер. Подзаголовок «Хватайте мысли за хвост». Мужчинам, женщинам нельзя доверять. Все мужчины, женщины одинаковые. Им всем нужно только одно. Ну как не вспомнить эти привычные до боли фразы, с которыми мы буквально выросли? Казалось бы, да что в них опасного? В общем-то ничего, если бы не одно «но». Это так называемые подсознательные установки, которые, будучи внушенными вам, или приобретенными вами в какой-то не очень приятный момент жизни, буквально внедряются в подсознание и оказывают разрушительное воздействие на вашу жизнь. Попытайтесь вспомнить, какие установки относительно мужчин или женщин, отношений, секса и так далее могут сидеть в вашем подсознании. А если вы не можете ничего вспомнить, просто обратите внимание на свой опыт. Неоднократно повторяющиеся, похожие факты вашей жизни являются отражением ваших внутренних установок. Приведем несколько примеров. Нормальных мужчин, женщин, не осталось. Мне просто негде познакомиться с интересным человеком. Брак не может обеспечить счастливую жизнь. Все люди в браке несчастливы. Рано или поздно все мужчины, женщины изменяют. «Мой любимый человек в любой момент может покинуть меня». Я никогда больше не буду так любим или любима. Я никогда снова так не полюблю. Несколько раз в день спрашивайте себя, о чем я сейчас думал или думала. Вспомните ваши мысли. Выявите свои характерные негативные мысли и убеждения и обязательно запишите их. В эту табличку заносите свои негативные мысли. Таблица. Что я думаю на самом деле. Первая строка. О О женщинах для мужчин. Вторая строка. О себе, как о женщине, какая я. О себе, как о мужчине, какой я. Третья строка. О моих отношениях с противоположным полом, моей привлекательности для противоположного пола. Четвертое. О семейной жизни и об отношениях в семье. пятая О своем будущем. Шестая. О том, чего я боюсь в отношениях. В правом столбце нужно записать ответы на эти вопросы. Поскольку здесь мы занимаемся только вопросами об устройстве личной и семейной жизни и не касаемся денег, работы, отношений детей с родителями и многих других аспектов жизни людей, то и негативные утверждения будем рассматривать только из этой сферы. А таких убеждений может быть множество. Например, «Я никому не нужна». Я слишком некрасивая, старая, молодая, высокая, низкая, умная, неумная, независимая, податливая и так далее тому подобное. Поэтому меня никто не любит. Женщин слишком много, мне ничего путного не достанется. Я рождена для страданий. У меня венец безбрачия, пояс девственности, чипец отверженности. Я не могу жить без семьи, хотя и живу. Терпеть не могу мужиков, но замуж выходить надо. Отследите свои мысли. и запишите их в таблицу. Посмотрите, как они создают вам ту жизнь, которой вы живете. Точнее, они-то не виноваты. Это же вы их думаете. Никто же вас не заставляет. А теперь спросите себя, а какие мысли я хочу иметь о себе, о своих отношениях, о семейной жизни? Просто выберите те мысли, которыми вы теперь будете думать. Менять негативные программы на позитивные рекомендуется по специальным правилам. Первое. Позитивная программа должна быть точно противоположна по смыслу негативной установки. То есть, если у вас часто мелькает мысль в голове о том, что «я никому не нужна», то позитивная программа может иметь вид «я всегда желанна». Но здесь лучше добавить «я желанна только своему любимому». Если оставить фразу без уточнений, то есть в виде «я желанна», подразумевая, что вы желанны для всех – то не исключено, что вскоре вас станут домогаться самые разные люди – мужского, а то и женского пола. Так что вскоре появится новое желание. А пошли бы вы все куда подальше от меня! Второе. Новая программа должна быть позитивной и содержать желанную цель. Декларируйте жизни то, что вы хотите иметь в результате работы над собой. Я достойна любви. Меня окружают внимательные и заботливые мужчины. «Я живу играючи». Последнее утверждение здесь добавлено для того, чтобы вы не были чересчур серьезны и не ходили с постным или испуганным лицом, отпугивая тем самым желанных мужчин. Третье. Позитивная программа должна быть довольно короткой и приятной вам. Она должна ложиться на сердце. Длинные фразы вы забудете – или будете напрягаться, припоминая сложные обороты, и тем самым будете отвлекаться от смысла позитивного утверждения. А ведь главное в нем не слова, а тот смысл, который оно несет. А суть любого позитивного утверждения можно свести к простой мысли. Все классно, жизнь прекрасна, я замечательна, у меня все получается наилучшим образом, я была, есть и буду счастлива. Таблица. Заголовок. Что я выбираю думать теперь? Левая колонка. Первая строка. О мужчинах. О женщинах для мужчин. Вторая строка. О себе как о женщине, какая я. О себе как о мужчине, какой я. Третья. О моих отношениях с противоположным полом. Моей привлекательности для противоположного пола. Четвертая. О семейной жизни. Об отношениях в семье. Пятое – о своем будущем. Шестая – о том, чего я боюсь в отношениях. В правой колонке нужно написать те мысли, которые соответствуют вопросам в левой колонке. И что делать теперь с новыми мыслями? Думать ими! Повторять их! Повторять их осознанно, до тех пор, пока они не станут появляться автоматически. Кому-то для этого потребуется неделя, две повторения этих новых мыслей, по 50 или даже по 100 раз в день. А другим, критически настроенным по отношению к себе личностям, понадобится больше времени для работы над собой, чтобы поверить, что вы также достойны счастья, как и любой другой человек на Земле. Показателем того, что вы правильно поработали с позитивными утверждениями, будет не мгновенное изменение ситуации, появление любимого человека, изменение вашего партнера и так далее. Это следующий этап работы. А на этом этапе показателем правильной работы является ваше спокойное и радостное состояние духа, независимое от внешних обстоятельств, в том числе от наличия или отсутствия любимого человека возле вас. Жизнь прекрасна, вы ей радуетесь, все хорошо, любимый скоро появится, никаких оснований для тревог у вас нет. Если вы достигли такого состояния духа, то никаких проблем с реализацией ваших желаний дальше не возникнет. Причем последовательность должна быть именно такой. Сначала хорошее расположение духа, а потом любовь-морковь. Понятно, что вам бы хотелось наоборот, но так не получается. Утром деньги, вечером стулья, и никак иначе. Более подробно о работе с позитивными утверждениями вы можете прочитать в книге. В списке литературы книга номер 11. Под заголовок «Какую роль вы играете в цирке?» Понаблюдайте за людьми, за знакомыми, за родственниками, просто за пассажирами метро. Все играют какие-то роли в цирке жизни. Каждый человек выбрал себе эту роль и играет ее, сам того не замечая. Эта роль стала его второй натурой, и под эту роль строится его жизнь. Представьте себе, что у каждого человека на голове колпак, невидимый, с колокольчиками. а на колпаке написана та самая роль, которую играет человек. Вот некоторые примеры ролей, в которые часто заигрываются люди. Присмотритесь, нет ли там вашего колпака. Жертва негодяя, альфонса, алкоголика, бабника и так далее. Жертва одиночества, обманутая в лучших ожиданиях. Старая дева, меня никто не любит. Кому бы отдаться? Пятый год без секса. золушка без принца. Ищу нормального мужика. Караул хочу замуж. Нет в жизни счастья. Жена козла. Все мужики сволочи. Все бабы дуры. Инвалид семейного фронта. Ролей может быть множество. И вы можете менять их по нескольку раз в день, даже не догадываясь об этом. Общий признак того, что в данный момент вы играете очередную дурацкую роль, Это то, что вы испытываете какое-то негативное переживание. Если у вас все хорошо, вы улыбаетесь или просто спокойны, то вы не клоун. А вот если вы раздражены, находитесь в гневе, депрессии или испытываете чувство вины, то вы клоун. Осталось только придумать название той роли, которую вы сейчас играете. Суть упражнения и состоит в придумывании смешного названия вашей дурацкой роли. Название должно быть коротким, одно, максимум три слова. Смешным, слегка циничным и отображать вашу роль в наиболее юмористическом виде. Если вы сумеете посмеяться над своими переживаниями, то они уйдут. Ваша трагедия обесценится. На смену им придет хорошее настроение с хорошими мыслями. Названия ролей должны быть действительно смешными. Пусть смех сначала пробивается сквозь слезы. Более подробно о жизненной позиции «Жизнь есть цирк» вы можете прочитать в книгах. В списке литературы книги номер 2, 5 и 7. Подзаголовок. Подружимся со своими переживаниями. Есть еще один эффективный прием для работы со своими переживаниями. Вы перестаете с ними бороться. Оказывается, что негатив не нужно уничтожать, критиковать и высмеивать его. Наоборот, Его нужно поблагодарить за заботу о вас или о других людях, послать ему вашу любовь и благодарность. И помочь ему из негатива стать позитивом, продолжая исполнять свое позитивное намерение. Это потребует немного усилий и некоторого воображения. Но если вы хотите избавиться от душевных страданий, то легко найдете в себе эти ресурсы. Такой прием называется «подружимся со своими переживаниями». Итак, прием. Подружимся со своими переживаниями. Попробуйте представить себе, как выглядит ваш страх, гнев, раздражение, вина или другая нерадующая вас эмоция. Это должен быть образ, который не будет вдохновлять вас. Например, страх можно представить как головастика с длинной-длинной шеей. Его шея очень уязвима, поэтому он всего боится, Представьте себе, что этот образ – самостоятельная сущность, обитающая в вашей ауре. Вы сами когда-то породили ее, и теперь она живет за счет ваших переживаний. Ей хорошо и удобно в вас, она привыкла выполнять какую-то полезную для вас функцию. И если вы захотите избавиться от нее, она, конечно же, будет возражать, ведь она же хочет для вас самого лучшего, а вы пробуете ее уничтожить. Поэтому для начала нужно понять – Какую же полезную функцию выполняет эта ваша эмоция? Если немного подумать, то вы легко сможете обнаружить, что за любой негативной эмоцией стоит какое-то позитивное намерение. Например, страх искренне намерен защитить вас от какой-то грядущей опасности. То есть он заботится о вашей безопасности. Гнев обычно вызывается тем, что ваши прекрасные побуждения – грубо нарушаются каким-то человеком. Вы хотите, чтобы он поступал хорошо, а он нарушает ваши намерения, и вы впадаете в гнев, поскольку бессильны что-либо изменить. Раздражение тоже является следствием того, что кто-то нарушает понятные вам и обоснованные правила поведения. Вы хотите, чтобы человек вел себя хорошо, правильно, это позитивное намерение, а он ведет себя по-иному, и вы не можете это исправить. В итоге возникает раздражение. Чувство вины возникает тогда, когда вы искренне хотите, чтобы у окружающих вас людей все было замечательно, и вы пробуете обеспечить им это. А если ваше намерение не реализуется, то есть происходит нежеланное событие, то вы начинаете винить себя в этом и так далее. Найдя позитивное намерение, стоящее за вашей эмоцией, мысленно поблагодарите ее, то есть свою негативную эмоцию, за позитивный настрой и искреннее желание сделать так, чтобы всем было хорошо. Пошлите ей свою любовь и благодарность за заботу и позитивные устремления. Ведь она же так старается, чтобы все было хорошо. Может быть, вам даже удастся поцеловать образ своей эмоции, если вам есть что там целовать. Вы увидите, как ваша эмоция будет благодарна вам за такое внимание. Ведь раньше вы только ругали себя за переживания, не задумываясь, что на самом-то деле они возникают только из лучших побуждений. Возможно, поначалу она будет брыкаться и возражать, что, мол, не до поцелуев сейчас, желанный результат-то ведь еще не достигнут. Но вы не оставляйте своих усилий, и вскоре вы подружитесь. Это... Первый этап работы – установление дружеского контакта со своей эмоцией. Вы не переживаете ее вновь, не вдаетесь в обоснование ее появления, вы просто отстраненно разглядываете и общаетесь с ней. Вы равноправные партнеры. То есть вы и ваша эмоция, страх, гнев, вина и так далее, существующая в вас и желающая вам только самого лучшего. Раньше вы враждовали или просто не понимали друг друга, а теперь вы подружились. Напоминаем, что одновременно вы работаете только с одной эмоцией, а если у вас их много разных, то оставьте удовольствие общения с остальными на следующий раз. Затем наступает второй этап работы, на котором вы хотите помочь вашему новому другу перейти на новый, высший уровень его развития. То есть вы вместе с нею, эмоцией, ищете то, чего она хочет добиться в результате своих действий. То есть вам нужно понять, какой наилучший позитивный результат, касающийся состояния вашей души, может быть получен в результате этих усилий. В качестве результата рассматривается то состояние, которого вы могли бы достичь, если бы позитивное намерение вашей эмоции было реализовано. Например, в результате достижения полной защищенности – позитивное намерение страха – вы могли бы перейти в состояние спокойствия, комфорта или в состояние уверенности. Ваш гнев, если бы окружающие вас люди вели себя правильно, перешел бы в свою высшую стадию – в умиротворенность или в благодушие. Ваше раздражение, если бы люди вели себя хорошо и правильно – переросло бы в спокойствие или в ту же умиротворенность. Ваше чувство вины, если бы все были полностью защищены и вам не о чем было бы тревожиться, переросло бы в беззаботность, легкость или в отрешенность и так далее То есть вы сами должны выбрать, во что может перейти ваша негативная эмоция, если ее позитивное намерение будет исполнено. А затем представляете себе, Как выглядит это новое состояние? Понятно, что это будет совсем другой образ. Спокойный, сильный, радостный, уверенный. Это может быть человек, приятное вам животное, солнце, водный поток, море и так далее. А затем мысленно производите трансформацию образа вашей негативной эмоции в новый позитивный образ. Причем не насильно, а в полном согласии со своей эмоцией. Например, ваш страх, ну, та самая головка на тонкой шее, под влиянием потока вашей любви и благодарности трансформируется в уверенность. Образ – огромный слон. Слону нечего бояться. Он уверен в себе и всегда добродушен. Он защитит вас от любых неприятностей. Ваш гнев – образ злая собака – трансформируется в благодушие. Образ – разноцветные мыльные пузыри. Ваше раздражение образ – образ морской еж. Трансформируется в спокойствие. Образ – гранитный шар. Ваше чувство вины образ – образ скаму грязной ваты. Трансформируется в беззаботность. Образ – золотистый искрящийся шар. И так далее. Здесь в качестве примеров приведены образы эмоций, которые пришли в голову автору. А у вас будут совсем другие образы, более близкие и понятные вам. Если такая трансформация произошла, и вы почувствовали искомую уверенность, спокойствие, беззаботность и прочее, то все замечательно. Вам остается лишь запомнить полученный приятный образ и проводить подобную процедуру трансформации каждый раз, когда вы будете ловить себя на то, что ваша негативная эмоция опять вернулась и управляет вашим поведением. Поначалу придется выполнять это упражнение по нескольку раз в день, а затем оно понадобится вам все реже и реже, поскольку произойдет полное замещение негативной эмоции на позитивную. Подзаголовок «Договоритесь со словомешалкой». Еще одна проблема, с которой сложно справиться подавляющему большинству людей – это научиться контролировать бег мыслей в голове. «Мысли одолевают нас днем и ночью». забирают все наши силы, изматывают, а порой доводят до депрессии. Еще с утра вы были как огурчик, но, доехав до работы в сопровождении собственных мыслей, превратились в раздражительного и уже усталого человека. Этот процесс неконтролируемого бега мыслей был назван ранее словомешалкой. В книгах предлагалось использовать три стандартных способа борьбы со словомешалкой, а именно. Первый. Сознательно заполнить свою голову регулярными мыслями, аффирмациями, мантрой, молитвой, счетом и так далее в результате чего словомешалке просто не останется возможности для суетной болтовни. Второе. Сконцентрировать все свое внимание на каком-то объекте – мандала, свеча, точка, или на процессе – дыхание, пульсации крови, и тогда для словомешалки не останется свободных ресурсов. Третье. Использовать специальные приемы визуализации, с помощью которых можно принудительно остановить бег мыслей. В списке литературы книги номер 3, 5 и 7. Как видим, все эти приемы основаны на принципы борьбы со словомешалкой. А ведь то, с чем мы боремся, наполняется нашей энергией и становится сильнее. Именно поэтому большинство людей – встречают большие трудности при достижении желаемого результата. Поэтому мы предлагаем использовать совсем другой подход. Вместо борьбы использовать вашу любовь к словомешалке и признательность ей. Достойна ли она таких светлых чувств? Конечно, да. Ведь она и вы вместе с ней не просто так перемалываете одни и те же или разные мысли в голове. Вы делаете это с положительным намерением, которое заключается в том, чтобы вы больше не попали в неприятную ситуацию, то есть в стрессовое состояние, чтобы вы приняли верное решение, чтобы вы нашли требуемый выход и так далее. Ведь все ваши бесконечные мысли обычно посвящены либо прошлому, в котором вы совершили ошибку и теперь пытаетесь найти новый и правильный выход из ситуации, либо посвящены будущему, в котором вас могут ожидать неприятности, и вы заранее прорабатываете варианты, как от них защититься. Словомешалка никогда не оценивает настоящее. Она всегда либо в прошлом, либо в будущем. И она руководствуется самыми прекрасными намерениями, а вы боретесь с ней, то есть вы хотите оставить себя совсем беззащитным перед грядущими трудностями. Конечно же, она будет сопротивляться вашему более чем странному намерению как-то избавиться от нее. Поэтому нужно поступить по-другому. Нужно мысленно поблагодарить свою словомешалку за заботу. Нужно послать ей свою любовь и благодарность. Можно даже поцеловать ее. Но для этого вы должны представить себе, как именно она у вас выглядит. Если в возникшем образе есть что целовать, то не стесняйтесь. Попробуйте представить ее. Это может быть сердитый гном, горворливый старичок, лягушка и так далее. В общем, поблагодарите ее за заботу о вас. Подружитесь с ней, обсудите с ней ее личные заботы, а потом дружески предложите ей отдохнуть. Ведь она же так долго и напряженно трудилась. Вы можете вместе с ней мысленно, естественно, присесть на диван, попить чаю или пиво. Потом заботливо уложить ее спать, Конечно, она будет периодически вскакивать и пытаться оградить вас от очередной напасти. Успокойте ее. Скажите, что вы уже все предусмотрели, и ей пора отдохнуть. Или сходить к кому-нибудь в гости. Или взять отпуск. Или просто отоспаться в течение нескольких суток. Можно даже угостить ее коньячком, чтобы ей лучше спалось. В общем, договоритесь с ней, чтобы она перестала о вас тревожиться. И тогда у вас в голове установится долгожданная тишина. То есть вы будете думать, но только о реальных делах, которые нужно сделать сейчас или в ближайшее время. И все. Используйте этот прием. Он дает очень хорошие результаты. Понятно, что это упражнение может хорошо получаться у людей только с развитым воображением. Им легко представить себе образы, эмоции или словомешалки. Если с воображением у вас туго, то используйте пару предыдущих приемов – самопрограммирование и примерку дурацкого колпака. Цель всех этих упражнений одна – вы должны перестать испытывать негативные эмоции и перейти в спокойное, расслабленное состояние души, не зависящее от внешних обстоятельств, то есть наличие или отсутствие возле вас любимого или любимой, поскольку все приведенные выше рекомендации в полной мере относятся и к мужчинам. А нам пора перейти к итогам. Итоги. На пути к желанной цели человек может совершить множество ошибок, которые могут блокировать получение им нужного результата. Самые характерные ошибки – это бесконечные страхи и сомнения по поводу будущего, отработка внешних негативных для вас программ, наличие идеализаций и вытекающих из них воспитательных процессов со стороны жизни – Совершение необдуманных действий под влиянием врожденных инстинктов. Чтобы убрать блокировки, нужно убрать из своей жизни негативные мысли и эмоции. Сделать это можно несколькими способами. Один из способов – самопрограммирование с помощью позитивных утверждений, противоположных по смыслу вашим характерным негативным мыслям. Следующий прием – обесценивание своих переживаний путем их осмеяния. Для этого нужно представить себя клоуном с колпаком на голове, надпись на котором в юмористической форме отражает суть ваших переживаний. Еще один прием – представить вашу негативную эмоцию в виде какого-то существа, а затем трансформировать его в его же позитивную противоположность. Цель использования любого из предлагаемых или любых других приемов, вплоть до постоянного просмотра кинокомедии или чтения анекдотов, Достижение такого состояния вашей души, при котором вы довольны настоящим и не имеете никаких претензий к себе или к жизни. Желанные цели при этом остаются, но их временное отсутствие уже не является источником переживаний.